Я хорошо себя знаю. Я так потеряю целую зиму, а то и всю книгу. Буе я со своей колокольни. Он-то рад писать где угодно, и вот уже двенадцать лет работает, невзирая на постоянные помехи. Я как бидон с молоком. Чтобы получить сливки, их надо оставить в покое. 1853. Знаешь ли ты, что я поражаюсь твоей легкости? За десять дней ты напишешь шесть историй. Я как старый акведук. В русле моей мысли скопилось столько мусора, что она течет медленно и падает с кончиком моего пера по капле. 1854. Я прибираю каждую вещь на свое место. Я как шкаф. У меня есть ящики. Во мне столько отделений, сколько в старом саквояже. Трижды перевязанным кожаным ремнем. 1854. Ты требуешь любви? Ты жалуешься, что я не посылаю тебе цветов. Цветы, говоришь? Ну так найди себе свежевылупившегося бравого юнца с хорошими манерами и общепринятыми идеями. Я как тигр. У них на конце орудия есть склеившиеся волоски, которыми они ранят самку. 1857. Книги делаются не как дети, а как пирамиды. по вдумчиво разработанному чертежу, установкой гигантских глыб друг на друга, собственной спиной, временем и потом, и все напрасно. Она торчит себе в пустыне, но величественно над ней возвышается. Шакалы мочатся у основания, буржуа взбираются наверх и так далее. Продолжу сравнение. 1857. Есть латинское выражение, которое примерно означает «подбирать динари зубами из дерьма». Эту риторическую фигуру применяли к скупцам. Я как они. Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы найти золото. 1867. Это правда, что многие вещи выводят меня из себя. В день, когда я больше не буду негодовать, я упаду лицом вниз, как кукла, из которой вынули подпорку. 1872. Сердце остается нетронутым, но мои чувства обострены с одной стороны и притуплены с другой, как старый переточенный нож с зарубками, который легко ломается. 1872. Никогда духовные интересы не значили так мало. Никогда ненависть ко всякому величию, презрение к красоте, проклятие литературе, наконец, не были так выражены. Я всегда пытался жить в башне слоновой кости, но нечистоты накатывают как прибой и сокрушают ее стены. 1873. Я все еще продолжаю составлять предложения как буржуа, которые у себя на чердаке делают кольца для салфеток. От нечего делать и для развлечения. 1875. Несмотря на твои советы, я не могу достичь очерствелости. Мои чувства перевозбуждены. Нервы и мозг у меня больны, очень больны, и я это чувствую. Ну вот, хорошо же. Вот я снова принялся жаловаться. А я вовсе не хочу тебя печалить. Я ограничусь тем, что напомню твое сравнение с камнем. Так вот, знай, что старый гранит иногда превращается в слоистую глину. 1875. Я чувствую, будто меня лишили корней и гонят туда-сюда, как мертвую водоросль. 1880. Так когда будет закончена моя книга? Вопрос с... чтобы она вышла в следующую зиму. Мне надо не терять ни минуты, но порой мне кажется, что я расплываюсь как старый камамбер. Так я устал».